Вернувшись домой, Рас Петрович едва успел сменить сюртук на фраг с белым галстуком, и уже пора было ехать за эсфирью на Трехсвятскую, знаменитый на Москве дом Литвинова. Этот помпезный, мраморный палаццо, выстроенный несколько лет назад, будто перенесся на тихую, чинную улочку прямиком из Венеции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 Статский советник был наслышан о богатстве банкира Литвинова, одного из щедрейших благотворителей, покровителя русских художников и усердного церковного жертвователя, чье недавнее христианство с лихвой искупалось рьяным благочестием. Тем не менее, в большом московском свете к миллионщику относились со снисходительной иронией. Рассказывали анекдот о том, как, получив за помощь сиротам звезду, дававшую права четвертого класса, Литвинов якобы стал говорить знакомым, «Помилуйте, что ж вам язык ломать, Авессолом Эфраимович? называйте меня попросту, ваше превосходительство!» Литвинова принимали и в самых лучших московских домах. Но при этом бывало говорили шепотом другим гостям, как бы оправдываясь, «Жид крещеный, что вор прощенный». Однако, войдя в обширный карарского мрамора вестибюль, Украшенный хрустальными светильниками, необъятными зеркалами и монументальными полотнами из русской истории, Ираст Петрович подумал, что если финансовые дела Авессолома Ефраимовича и дальше будут складываться столь же успешно, не миновать ему баронского титула. И тогда иронический шепоток поутихнет. Потому что люди не просто богатые, а сверхбогатые и титулованные — национальной принадлежности не имеют. Величественному лакею, который, несмотря на позднее время, был в раззолоченном камзоле и даже при напудренном парике, Фандорин только назвал свое имя, а про цель визита объяснять не пришлось. «Сию минутус», — церемонно поклонился валет, судя по всему, ранее служивший в Великокняжеском дворце, если не того выше. «Барышня сейчас спустится». Не угодно ли вашему высокородию обождать в диванной. Расту Петровичу было неугодно, и лакей, поспешно, но при этом умудряясь не терять величавости, поднялся по белоснежной сияющей лестнице на второй этаж. Еще через минуту в обратном направлении резиновым мячиком скатился маленький юркий господин с чрезвычайно подвижным лицом и аккуратным зачесом на лосоватой голове. Боже мой, ужасно, ужасно, рад! Быстро заговорил он еще с середины лестниц «Много слышал, причем в самом что ни на есть лесном смысле. Чрезвычайно рад, что у Фирочки столь почтенные знакомства, а то, знаете ли, все какие-то волосатые, в нечищенных сапогах с грубыми голосами. Это, конечно, у нее по молодости. Я знал, что пройдет. Я, собственно, Литвину. А вы, господин Фондорин, можете не представляться, а особо известная». Ираста Петровича несколько удивила, что банкир у себя дома во фраке и при звезде. Вероятно, тоже куда-то собрался. Но уж во всяком случае не на блины к Долгорукому. Для этого Ависсалому Ефраимовичу нужно было сначала дождаться баронства. «Такая честь! Такая честь для фирочки! попасть на интимный ужин к его сиятельству! Очень, очень рад!» Банкир уже оказался в непосредственной близости от гостя и протянул ему белую пухлую ладошку. «Чердечно рад знакомству! У нас по четвергам журфиксы!» Будем душевно рады вас видеть. а Да что, Журфиксы, приезжайте запросто. Когда заблагорассудится? Мы с женой очень поощаем это Фирчкино знакомство. Последняя фраза своим простодушием повергла статского советника в некоторое смущение. Еще больше он сконфузился, заметив, что дверь, ведущая во внутренние покои первого этажа, приоткрыта, и из-за нее его внимательно кто-то рассматривает. Но по лестнице. Уже спускалась эсфирь. И одета она была так, что Фандорин разом забыл и о двусмысленности своего положения, и о загадочном соглядате. Папа! Ну что ты снова нацепил эту свою цацку? грозно крикнула она. Сними немедленно! А то он подумает, что ты с ней спать ложишься. Но журфик, поди уже пригласил? Не вздумай, приходите, раз, с тебя останется. А! Эсфири заметила приоткрытую дверь. «Мамочка подглядывает. Не трать зря время, замуж я за него не выйду». Сразу стало понятно, кто в этих мраморных чертогах главный. Дверь немедленно затворилась. Папенька испуганно прикрыл звезду и робко задал вопрос, очень занимавший и Ираста Петровича. Эфирчка, ты уверена, что к его сиятельству можно в таком наряде?» Мадемуазель Литвинова обтянула короткие черные волосы с золотой сеткой, отчего казалось, будто голова упрятана в сверкающий шлем. Алая туника свободного греческого покроя сужалась к талии, перетянутой широким парчевым кушаком, а ниже растекалась просторными складками. Более же всего потрясал разрез, опускавшийся, Чуть не до самой талии, даже не столько из-за своей глубины, сколько из-за очевидного отсутствия лифа и корсета. В приглашении сказано, дамы вольны выбирать платье по своему усмотрению. А что? С тревогой взглянула из Фирина Фандорина. Разве мне не идет? Очень идет, обреченно ответил он, предвидя эффект. Эффект превзошел самые худшие опасения Эраста Петровича На блины к генерал-губернатору Мужчины пришли, хоть и без орденов Но в черных фраках и белых галстуках Дамы в платьях полуофициальной бело-серой гаммы На этом гравюрном фоне Наряд из фири пламенел, как алая роза на несвежем мартовском снегу. Фандорину пришло в голову еще одно сравнение. Птица-фламинго, по ошибке залетевшая в курятник. Поскольку ужин имел статус непринужденного, его сиятельство еще не выходило, давая гостям возможность свободно общаться друг с другом. Но фурор, произведенный спутницей статского советника Фандорина, был так силен, что обычный в подобных обстоятельствах легкий разговор никак не склеивался. Пахло, если не скандалом, то уж во всяком случае пикантностью, о которой завтра будет говорить вся Москва. Женщины рассматривали туалет стриженной девицы, скроенной по новейшей бесстыдной моде, которая пока еще вызывала возмущение даже в Париже с брезгливым поджатием губ и жадным блеском в глазах. Мужчины же, неосведомленные о грядущей революции в мире дамской одежды, остолбенело пялились на привольное покачивание двух полушарий, едва прикрытых тончайшей тканью. Это зрелище впечатляло куда больше, чем привычная обнаженность дамских плеч и спин. Эсфирь казалась нисколько не смущенной всеобщим вниманием, и разглядывала окружающих с еще более откровенным любопытством. «Кто это?» — спрашивала она статского советника громким шепотом. «А это И кто?» Один раз звонко воскликнула. «Господи боже, ну и кунсткамера!» Эраст Петрович поначалу держался мужественно, учтиво раскланивался со знакомыми, делая вид, что не замечает прицела многочисленных взглядов как невооруженных, так и усиленных лорнетами. Однако, когда к чиновнику подошел Фрол Георгиевич Ведищев и шепнул «Зовут», Фандорин оправдался перед эсфирью служебной надобностью и с постыдной скоростью устремился во внутренние апартаменты губернаторской резиденции, бросив спутницу на произвол судьбы. У самых дверей, устыдившись, обернулся. «Эсфирь!» отнюдь не выглядела потерянной и дезертира взглядом не провожала. Она стояла напротив выводка дам и со спокойным интересом их рассматривала. А дамы изо всех сил делали вид, что увлечены непринужденной беседой. Кажется, за мадмуазель Литвинову можно было не волноваться. Долгорукой... Выслушал отчет чиновника особых поручений с нескрываемым удовольствием, хоть для виду и поохол по поводу казенных денег, впрочем, все равно предназначавшихся для отправки в Туркестан. — Не все им по шерстке, — сказал Владимир Андреевич. — Ишь, умники воискались. На Долгорукого валить. попробуйте Значит, сами. Столичный эферт <смех> лбом в стенку. <смех> по делам ему, по делам. Ведищев закончил прикреплять князю тугой крахмальный воротничок и осторожно присыпал морщинистую шею его сиятельства тальком, чтобы не натирало. — фролушка, вот тут поправь. Генерал-губернатор встал перед зеркалом, повертел головой и указал на неровно сидевший каштановый паричок. — Мне Ираст Петрович, конечно, храпова не простят. Получил от Его Величества очень холодное письмо. Так что не сегодня-завтра попросят со двора вон. А все-таки очень хотелось бы напоследок комарилье нос утереть, сунуть им. «Поднос раскрытые дельца, дать, Жирите и помните Долгорукова, а, раз Петрович?» Статский советник вздохнул. «Не могу обещать, Владимир Андреевич. Руки связаны, но п -п попробую». «Да, понимаю». Князь направился к дверям, что вели в зал. «Что, гости, собрались?» Двери распахнулись как бы сами собой. На пороге Долгорукой остановился, чтобы у присутствующих было время обратить внимание на выход хозяина и должным образом подготовиться. Окинув взглядом собрание, князь встрепенулся. Кто это там? В валом, который Кто... единственный спиной стоит. Это моя знакомая. Асфирь Ависсалоновна... Литвинова, печально ответил чиновник. Вы же сами просили. Долгорукой прищурил дальнозоркие глаза, пожевал губами. Прол, голубчик, слетай-ка в банкет мою и поменяй карточки на столе. Пересади губернатора с супругой подальше, а Эраста Петровича его даму «Перемести, чтобы были справа от меня».